«Неясный профиль». Вернемся к списку моих произведений. Я подошла к роману «Неясный профиль». Прочитала несколько страниц, перелистала остальное, заглянула в конец, и чтение этой книги показалось мне настоящей мукой. Сюжет не выдерживает никакой критики, скучнейшая история двух героев, также не представляющих никакого интереса. Не понимаю, как я могла писать это в течение нескольких месяцев, и почему мой издатель, в данном случае Фламарион, не указал мне на недостатки романа. Следует думать, что тиражи моих книг оказывали на издателей, в данном случае, можно сказать, на торговцев, Большее влияние, нежели литературное качество произведений. Сегодня мне было бы, пожалуй, стыдно заработать хотя бы су на этом тексте. Пять-шесть удачных фраз не оправдывают окружающий их контекст. Плоский, надуманный и смехотворный. Пусть нынешний читатель не сердится на меня за то, что я не разбираю в деталях подробной дребедини, от одной мысли об этом перо падает у меня из рук. Поскольку проходит все, проходим и мы. Уходим. И поминутно я оглядываюсь назад. Нет, на этот раз я не оглянулся. Напротив. После такого неприятного чтения я сразу перейду к следующему из тех романов, которые, я надеюсь, не окажутся халтурой, ведь я начинаю относиться с сомнением ко всему своему творчеству. Следующая книга называется «Смятая постель». Я возлагаю на нее больше надежд, потому что «Смятая постель» напоминает мне о счастливом лете, проведенном на улице Алезиа, о безлюдном доме и тротуаре, усыпанном цветами акации. Я снова ощущаю их аромат и воскрешаю в памяти мост Толбя, куда, проработав до рассвета, я отправлялась гулять, а примерно в пять утра вдыхала запах сены, речной запах, стоя на мосту. Я смотрела, как дымятся вдали Предприятия, разбросанные по берегу реки, глядела на пока еще спящие баржи, и встречала восход солнца. Та работа и душевный покой слились в моем сознании, и потому у меня сохранилось очень-очень хорошее воспоминание о смятой постели. А если этот роман так же хорош, как неясный профиль, мне будет. Очень обидно за себя и свою память. Чтобы покончить с неясным профилем, скажу. Мне нередко кажется, что было бы любопытно написать целую книгу на плохой сюжет, посвятив ей время и часть того, что снисходительные люди называют талантом. Это было бы похоже на долгую, нудную и неинтересную работу, которую взваливают на себя ради достижения душевного и финансового равновесия. Что касается неясного профиля, то, я надеюсь, главными здесь были финансовые соображения. Тем не менее, для того, кто себя перечитывает, подобная слепота по отношению к собственному тексту, ежедневное напряжение перед листом белой бумаги, который надо заполнить, свидетельствует о тревожном разладе с самим собой и с литературой. Но если у вас нет более захватывающей темы, если вы устали от всего, и ваше перо бежит по бумаге независимо от ваших размышлений или критического чувства, если правда действительно ускользает и уступает место привычке, усилию которого от вас требуют, обещанному вами усилию, Тогда вы делаете уступку посредственности и худшему, что в вас есть. Лени, болтовне, скуке. Издатели прошлого, как мне кажется, реагировали на это более строго, выполняя таким образом особую миссию. И потому я с огромной осторожностью приступаю к упомянутой постели, вокруг которой после прочтения предыдущей книги Я кручусь с некоторым страхом и недоверием. Но в моей голове все же застрял вопрос. Как можно в течение шести месяцев писать о неинтересных людях? Об этом я спрашивала себя часто, даже размышляя о других авторах. Но теперь эта проблема встала передо мной. Роман «Здравствуй, грусть» пробудил в массе Юных, ничем не занятых или работающих девушек порыв, заставивший их взяться за перо с благородной целью заслужить подобно мне лавры и миллионы. Многие издатели, забыв, что должны делать отбор, публиковали их произведения, по крайней мере, в первые годы после выхода романа "Здравствуй, грусть" с ленточкой, опоясывающей книгу, где было написано Новая саган, как будто меня не было в живых, что я считала бестактным и преждевременным в мои двадцать пять или тридцать лет. К тому же, когда меня спрашивали, как вы написали эту книгу, на этот глупый вопрос я неосторожно давала глупый ответ. «Берете тетрадь, карандаш и начинаете писать». Скромный, конечно, ответ, но он запутал многих молодых девушек. Мне следовало ввести понятие таланта в эту фразу и подчеркнуть его необходимость, но я не представляла себе, что можно писать не имея таланта. Увы, сложившаяся ситуация убедила меня в обратном. Некоторые издатели даже просили меня написать предисловие к этим подражательным романом. Почему я не написала для них свой некролог, если на то пошло? Внимательный читатель, прочитав эту книгу, конечно, заметит, что главы, где я говорю о своих неудачах или моих недостатках, значительно короче глав, где я более благосклонна к себе. Он заметит это, посмеется, а может, рассердится на меня. Но мне это безразлично. Я не стану дальше делать упорно критические суждения, ибо очень скоро это обернулось бы мазохизмом. А я не мазохистка. Кто угодно, только не мазохистка. Чувство вины я не испытываю и не думаю, что оно хоть когда-то было мне свойственно. Может быть, именно в этом истоке того порыва и восторженности которые позволили мне промчаться по собственной жизни, подобно урагану, пролетевшему над сожалениями, осознанием своей ответственности, завоеванными позициями и так далее. Хотя любая формулировка ставит вас вдруг перед лицом проблем, в сущности не существовавших, или, точнее, существовавших, но только в вашем сознании. Стоит человеку прекратить движение вперед, как он теряет устойчивость и падает. А мы живем не в такое время, когда можно лечь на землю и спокойно наблюдать, как встает или заходит солнце, словно это зрелище вечно и неизменно. Впервые мы не уверены в нашем солнце, его покровы рвутся, Облако Чернобыля не сможет без конца проплывать мимо него, не заслоняя солнечного света и не калеча нашу жизнь, пока те, кто призван защищать нас и служить нам, направляют свой несчастный бюджет, наш, кстати, бюджет, на другие цели, ставшие со всех точек зрения смехотворными в сравнении с угрозами, нависшими над нашим существованием. Возникает вопрос, не стоит ли через повешение, гильотину или расстрел казнить чиновников ООН наряду с другими официальными лицами, поскольку эти люди, услышав, что половина племени будет истреблена в понедельник, на вторник назначают встречу для того, чтобы выразить свои сожаления. В субботу или воскресенье они, вероятно, проведут, бросая хлеб животным в зоопарке. Та мера жестокости и несправедливости, которую может вынести дух одного народа, ничто в сравнении с тем, сколько может выдержать, соприкоснувшись с жестокостью и несправедливостью, дух нескольких народов. И как все писатели, я, естественно, хочу, чтобы моя книга появилась до Нового Чернобыля, что вызовет улыбку или насмешку у моих читателей, если среди них останется достаточно здоровых людей, еще способных смеяться.